Глава 13 Рума так и не вышел на контакт. Я ничего о нем не знала, кроме того, что он ушел. Кольцо на пальце так и вызывало боль в груди при одном взгляде на него. Теперь мне казалось, что все это было только сном. Наша любовь, совместные дни и ночи, предложение руки и сердца. Сколько дней прошло с момента, как я вернулась домой, я даже и не поняла, может, три, может, четыре. Мне все одно было, что день, что ночь, что зима, что лето, что тепло, что холодно. Я практически все время лежала на кровати, подобрав под себя ноги и пыталась все это переварить. Но у меня ничего не получалось. Сложно принять именно такой разрыв. Резкий, без объяснения причин, без возможности оправдаться, хотя даже ничего и не сделала криминального. Я звонила его родителям снова. Он пришел к ним. Но говорить и с ними, и со мной на отрез отказался. Но хотя бы я теперь знала, что он в безопасности, дома. Просто его дом больше не там, где я. Одна в квартире я выла до сипоты. Я не знала, как это все принять. Меня просто разрывало изнутри от эмоций, с которыми справиться я просто не могла. Со мной была только Дашка, которая все свободное время проводила рядом. Вот и сегодня она открыла дверь ключами Ромы которые мы нашли в почтовом ящике не так давно. «Так», так" — сказала она, когда вошла в комнату и оценила куль на кровати в виде меня. «Опять лежала весь день». Я не ответила. «Стать не могу все равно, сил нет, да и желания тоже». «Кать, ну так нельзя», — села она со мной рядом. «Ты ела сегодня?» «Нет». «Весь день, пока я моталась насчет диплома, ты не ела?» — спросила она. «Нет, не хочу». Снова ответила я. А голову, когда последний раз мыла? В прошлом году. Очень остроумно. Фыркнула подруга и развернула меня к себе. Катя, блин, прекрати так гробить себя. Он того не стоит. Я знаю, что сейчас ты меня не услышишь, но постарайся взять себя в руки ради себя. Тебе скоро за дипломом ехать. На работу надо устраиваться. Вот чем ты будешь за квартиру платить? Не знаю, прошелестела я. «Действительно, чем?» — за нее платил Рома. «Придется выселить жильцов и жить в квартире у бабушки», — ответила я, немного подумав. «И жить в таком отдаленном районе? Там нет работы», — напомнила Даша, которая и сама переехала оттуда ближе к центру. «Это да. Тогда надо брать себя в руки, милая», — говорила она мне. «Ты себе так здоровье совсем подорвешь. Знаешь, людям можно отомстить хорошим настроением и улыбкой». Пусть не думает, что ты по нему страдаешь. Занимайся делами. Ищи работу, и все наладится. Сам дурак, что такую птичку упустил. Значит так, я сейчас сварю супчик, а ты пока пойдешь в душ. Надо освежиться. Давай-давай. Спорить я с ней не стала. Прошлёпала грустно в душ и точно так же грустно, но все таки помылась. Грустно завернулась в халат и пошла в кухню после водных процедур. Когда дошла, подняла голову и спросила. «А какое сегодня число?» «Девятнадцатое», — ответила Дарья, у которой на плите вовсю кипел суп, а она над ним колдовала. «Завтра у Ромы вручение диплома», — пробормотала я. «И день рождения». «Да?» — обернулась ко мне Даша и окинула меня подозрительным взглядом. «И что ты задумала?» «Я пойду к университету», — ответила я. «Поздравлю его. Подарю все таки свой подарок. Ребята делали же, старались». «Может быть, нам удастся поговорить там?» Я с надеждой смотрела на подругу, словно от нее зависело сейчас, станет со мной говорить Рома или нет. «Кать», — вздохнула она, «ты почти неделю лежала кулем на кровати и рыдала. Ты уверена, что стоит идти туда? Ты уверена, что тебе не станет хуже от этой встречи? Может быть, лучше я съезжу? Передам сама подарок, поздравлю от тебя, спрошу, может, он соизволит с тобой поговорить хотя бы?» «У меня как раз свободный день завтра». «Нет», — категорично отказалась я. «Поеду сама». «А если он не станет говорить с тобой?» — спросила Даша. «Ты понимаешь, что это только добавит тебе стресса еще. «Я должна попытаться, Даш». Села я на кухонный стол и закрыла лицо руками. «То, что я ничего не понимаю, что случилось, почему он ушел, в чем моя вина и как это можно исправить, меня душит и не дает жить дальше». «Возможно, он хотя бы объяснит мне, в чем я перед ним провинилась. Что Рома меня так казнит, без шанса сказать и слово. Без шанса на помилование. Я не понимаю, и это очень тяжело». «Я знаю, солнышко». Присела Дашка рядом и обняла меня со спины. «Понимаю. Я и сама места бы себе не находила, попадя в такую ситуацию, как ты. Он поступил очень жестоко. Что бы ни сделала ты, он не должен был вот так уходить». «Как будто выкинул тебя как ненужную вещь. Но ведь это не так. Он тебя любит. Я же видела, как он тебя в школе добивался. Как уговаривал тебя вместе жить. Ты многое значила для него. И ему наверняка тоже больно. Но почему Роме его дурья башка не дает просто поговорить с тобой, я не могу понять». «Я тоже не понимаю». Еле выдавила я из себя, ощущая, как собирается новый острый ком в горле, который в последние дни становится мне привычным, потому что я все время плачу». «За что он бросил меня вот так жестоко? Словно я ничего для него и не значила». «Нет, ты точно значила для него много», вздохнула Суворова, поглаживая меня по спине. «Я тоже не знаю, милая, почему так». В ответ я лишь тихо плакала, не понимая, как выбираться из этого тупика. Я так мечтала понять, что же натворила, как исправить все. Как вернуть его? Я готова была валяться в ногах Ромы, только бы он объяснил мне, простил, что бы я не натворила. Я замолю все свои грехи. Я готова была встать на колени, все что угодно, но не могла даже дозвониться. И встретить его в дверях университета в день получения диплома и его дня рождения — единственный шанс с ним поговорить. Знаю, Даша бы меня за это осудила бы, но мне все равно». Я была готова как угодно унижаться, только бы узнать, что произошло. Почему он разбил мое сердце? Почему он растоптал мою душу? Почему он разбил меня? Почему разбил нас? Я даже и подумать не могла, что когда-то он поступит со мной вот так, зная, что я совсем одна в этом мире, что я привязалась к нему как к родному человеку. Я считала его своей семьей, а теперь снова осталась одна против всего мира. Так хочется позвонить ему, ощутить поддержку, плечо, осознать, что я не одинока, но... Тот, кто всегда меня поддерживал, теперь играл против меня. «Неужели такой гордый?» — проворчала Даша. Даже она, несмотря на то, что жутко его не любит с самого начала и так и не смогла подружиться с Ромой, звонила ему тоже, чтобы попытаться вывести его на разговор с неизвестного номера. Но Рома трубку не взял. Что же ты такое натворила-то, в его понимании катастрофическое? Повел себя как глупый пацан, просто убежал. Надо же было просто открыть рот и высказать свою обиду. Может, все не так страшно бы оказалось. Индюк гордый. А ты еще по нему убиваешься. Я люблю его, — говорила я, пока по моим щекам бежали слезы, падая прямо в суп, который Даша поставила рядом, но к которому я не притронулась. Я не знаю, как жить без него. «Я не умею!» «Научишься!» — сжала она мои плечи. «Не ты первая, не ты последняя, Катюня. Чаще всего мужики — козлы редкостные. Мы за ними готовы бежать по стеклу, раздирая пятки в кровь, потому что любим и все прощаем. А они? Ты ему веру, жизнь, любовь, а он тебя вот так. Надо отпустить. Ты сильная, и ты справишься. И ему бог судья».